Минералогия и государственная символика. Эпиграф. Люблю я синий цвет цейлонского сапфира. В нем скрыта густота неведомых пучин, где океан нашел конец своих глубин и дремлет в нем лазурь надлунного эфира. Драверт. Странно даже представить, что когда-то экологов никаких не существовало. Вода в Москве-реке была ласковой и прозрачной, и купаться в ней можно было, не опасаясь подцепить какую-нибудь заразу. Вот как про это сказано в «Бессмертном старике Хатабыче Волька наплавался и нанырялся до того, что буквально посинел,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 зеленым смолистым веществом, на котором было выдавлено нечто, отдаленно напоминавшее печать. Вот про печати и поговорим. Царь израильского иудеиского государства Давид, среди прочих деяний, соблазнил Версавию, жену своего военачальника, от которого вскоре поспешил избавиться, поручив ему миссию, которая невыполнима. Когда срок траура истек, Давид женился на Версавии, и вскоре у них родился сын Соломон, который со временем стал одним из самых знаменитых израильских царей. Предания приписывают ему необыкновенную мудрость и множество «Совершенных чудес». Он неоднократно упоминается не только в Библии и иудейских притчах, но также, как Сулейман ибн Дауд в Коране и многих мусульманских текстах. Причем в мусульманской мифологии его биография дополнилась рядом подробностей. Например, Сулейман подчинял джинов и заставлял их таскать драгоценности со дна моря, строить здания и водохранилища. А тех джинов, что работать не хотели, он, так сказать, расфасовывал в медные или глиняные сосуды и забрасывал в море. Выбраться им из заточения было никак невозможно, потому что Сулейман запечатывал каждый сосуд свинцом, на котором оставлял оттиск своего перстня, где было вырезано величайшее из 99 имен Аллаха. Знание этого имени, подобно магическому заклинанию, давало власть над людьми и духами, птицами и ветрами. Среди преданий, связанных с необычайными свойствами перстня Сулеймана, есть легенда о могущественном шайтане Сахре, в иудейском варианте демон Асмодей. С помощью перстня Соломон получил власть над ним, и шайтан был вынужден ему служить. Но как-то Соломона обуяла гордыня. И он, забыв осторожность, предложил сахру показать свою мощь и даже отдал ему для этого свой перстень. Шайтан не стал дожидаться второго приглашения и с помощью волшебного кольца принял облик Соломона, а самого его забросил в пустыню. Сорок дней хозяйничал демон в гареме Соломона, пока царь скитался в песках. По счастью, сахар потерял перстень в море во время омовения, а Соломон случайно обнаружил его в очреве пойманной рыбы. Только после этого царь вернул себе власть. Как же могло выглядеть это необыкновенное кольцо? И какой самоцвет был в него вставлен? Вставка в перстень часто описывается как камень голубого цвета, обработанный в виде шестилучевой звезды. Но вряд ли это могла быть бирюза. Вспомним, что перстень служил печаткой, а бирюза довольно мягкий минерал, и печати из него недолговечны. Да и камень это далеко не царский. Сейчас в мусульманском мире бирюза ценится достаточно высоко. Но три тысячи лет назад в Иудею бирюзу привозили из соседней страны фараонов, где ее добыча была недорогой. Рабский труд на рудниках Синая обходился лишь в миску жидкой похлебки в день. Скорее всего, Сулейман... Носил перстень с лазуритом, более твердым минералом. Этот самоцвет обычно отличается насыщенным синим цветом, но встречаются и его голубые разновидности. В древности лазурит ценился намного выше бирюзы и даже дороже золота, поскольку добывался в почти недоступных заоблачных высотах Памира и обменивался живущими там независимыми племенами довольно неохотно. А когда через посредников он попадал в другие страны, его цена еще больше возрастала. Но Соломон, если исходить из Библии, мог позволить себе любой дорогой самоцвет. В Библии сказано «И послал хирам» на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми, и отправились они в Офир, и взяли оттуда золото 420 талантов и привезли царю Соломону. Один талант в то время равнялся 44 килограммам, то есть общий вес золота составил почти 28,5 тонн. Приличный золотой запас. Но вот, как описывает самоцвет Соломона, Куприн в повести «Суламифь». На указательном пальце левой руки носил Соломон гемму кроваво-красного Астерикса, извергавшего из себя шесть лучей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 которую употребил Куприн, относится не к отдельному минералу, а к целой группе самоцветов, которые обладают так называемым эффектом астеризма. Суть его в том, что при сильном освещении кажется, будто на поверхности самоцвета сияет шестиконечная, реже двенадцатиконечная, звезда. С поворотом камня звезда не гаснет, а лишь скользит по его поверхности. Этот эффект проявляется, если камню придана форма сферы или кабошона, то есть он имеет гладкую, выпуклую, отполированную поверхность без граней. А что, если предположить, что шестилучевая звезда в кольце Соломона Это не форма камня, а оптический эффект. Любопытно, что на иллюстрации к рассказу о Хасибе и царице змей из «Тысячи и одной ночи» в издании «Академия» 1933 года Соломон изображен с круглым камнем в кольце. Кабошон, от которого исходит сияние, в виде шестиконечной так называемой звезды Давида. Во-вторых, если вернуться к цитате из Куприна, Астерикс Соломона изображён красным. И в самом деле, эффект астеризма присущ рубину. Но кроме рубина, астеризмом обладает сапфир, цвет которого может меняться от густого темно силькового до светлого нежно-голубого. Сапфир, обработанный в виде кабошона, в Элладе и Древнем Риме считался талисманом мудрости. Не исключено, что корни тут уходят к Соломону, и поэтому носить сапфировые кабошоны имели право только главные жрецы храмов. Звездчатые камни весьма редки, если, конечно, не брать во внимание современные синтетические подделки. Месторождения их известны в Индии, на острове Цейлон, в Бирме, Австралии и США. И остается только догадываться, как в то далекое время звездчатый сапфир мог попасть на Ближний Восток. С другой стороны, трудно объяснить, как древним мастерам удалось обработать такой твердый камень, как сапфир, чтобы проявился его звездчатый эффект, ведь звезда сияет только на полированном самоцвете. В принципе, конечно, возможен вариант, что сапфир был окатан и отшлифован самой природой в одной из речек Цейлона или Индии. Кстати, если камень имел форму кабошона или шара, то вырезанная на его поверхности надпись лишила бы его звездчатого эффекта, хотя изречение могло быть нанесено либо на плоскую поверхность кабошона, либо на оправу. Самые красивые звездчатые сапфиры добывают в Индии, в северном штате Кашмир. Они отличаются глубоким васильковым цветом и шелковистостью, которую им придают мельчайшие кристаллы рутила. Сапфиры из Шри-Ланки практически не уступают индийским по цвету, чистоте и прочим характеристикам, и именно здесь известна легенда о появлении звездчатого сапфира. В незапамятные времена жил на острове прекрасный юноша. Его красота была столь ослепительна, что женщины и девушки даже боялись на него взглянуть. Как-то он отправился на охоту, заблудился и заночевал в джунглях. Ночные шорохи леса долго не давали ему заснуть, и юноша принялся считать мерцающие звезды что виднелись между деревьями на синем бархате ночи. Странно, но одна звезда от чего то отличалась от других. Вот она мерцает, переливаясь голубоватым жемчужным светом, вот вдруг скрывается под светлыми облаками, а потом снова неожиданно появляется, словно это и не звезда вовсе, а спящая девушка, сбрасывающая во сне легкие покрывало. Утром над джунглями поднялось пышущее жаром солнце и прогнало туман. Целый день юноша бродил по лесу в поисках дичи, но так и не встретил антилопы или дикой козы, а вечером ноги сами вынесли его на заветную поляну, и он вновь увидел необычную звезду, которая появилась на вечернем небе. Неожиданно из зарослей выскочил винторогой козел. Юноша метнул в него копье, но из винтообразных рогов козла вдруг вылетел вихреподобный смерч, подхватил копье и закружил его в воздухе, поднимая все выше и выше». Долетев до самого неба, копье воткнулось в небесный свод, и тот треснул. Внушительный его обломок рухнул на высокую скалу, разлетелся в дребезги, и один из небольших осколков отлетел к ногам юноши. В нем сияла та самая звездочка. Так на Шри-Ланке появился звездчатый сапфир. Название сапфир происходит от греческого сапфейрос, синий камень. Слово это известно давно. Но что за минерал подразумевали под ним древние? Судя по описанию сапфейроса, у плиния старшего, это камень, в котором золото сверкает точками, и значит вовсе не сапфир, а лазурит, с вкраплениями перита. Так как же получилось, что название это перешло на совсем другой камень? Европа всегда была бедна самоцветами. До нашей эры здесь были известны разве что горный хрусталь да балтийской янтарь. Правда, благодаря Александру Македонскому европейцы познакомились с новыми цветными камнями, но это знакомство оказалось коротким. Римляне, хотя и расширили империю Александра, но в основном за счет земель вокруг Средиземного моря, а восточное владения европейцев даже уменьшились, а ведь именно оттуда шел основной поток золота и драгоценных камней. Тот же Плиний-старший восклицал «Все богатства с востока!» После падения Рима европейцам было не до самоцветов. Но с конца XI века поток нищих баронов с челядинцами хлынул на богатый юг. Предлог был самый что ни на есть благородный — освобождение гроба Господня. Но, как оно обычно и бывает, дело во многих случаях свелось к заурядному грабежу. Спонсировали крестовые походы итальянские морские республики – Генуя, Пиза, Венеция. Они же получили основные преференции. Торговые пути, которые до поры контролировали византийцы, перешли к итальянским торгашам. И по ним в Европу пошел поток ранее практически неизвестных восточных самоцветов – рубинов и сапфиров. В арабском мире в то время, согласно Бируни, выделялось три синих камня. Самый ценный, прозрачный синий, назывался якут, тот, что сегодня известен нам как сапфир. Знали также бирюзу, фирузадж и лазурит, лазавард. От якута Произошел русский яхонт от лазаварда «лазурит» и название цвета «лазоревый». В восточных языках звуки «ф» и «п» произносятся практически неразличимо для нашего уха. А где «п», там и «б», потому «фурузадж» у русских превратился в «бирюзу». На западе бирюза называется туркьюз у англичан, «туркюза» у испанцев, «туркис» у немцев и так далее. Все эти варианты происходят от старофранцузского французского «пьер туркюз», что означает «турецкий камень», просто потому, что бирюза попадала в Европу через Турцию. А вот с сапфиром случилось недоразумение. Крестоносцы наводнили старушку Европу синими и небесно-голубыми прозрачными самоцветами, которые, так сказать, узурпировали древнее название. А лазуриту досталось восточное имя Азул, которое впоследствии трансформировалось в ляпис-лазурь и в таком виде вошло в европейские языки. Два знаменитых исторических самоцвета украшают корону Британской империи. Сапфир святого Эдуарда, он же сапфир Эдуарда-исповедника, и сапфир стюартов, он же сапфир Карла II. В 1042 году короновался новый король Англии Эдуард, который позже был прозван исповедником. Во время коронационных торжеств его палец украсили перстнем с ярко-синим искристым сапфиром. Правитель оказался личностью заурядной, и вскоре после его смерти англосаксонская династия пресеклась. В Англии воцарились норманны. Но... В 1154 году на английский престол взошел Генрих II Плантагенет, которому крайне важно было доказать легитимность своего правления. Своё право на корону он решил подкрепить канонизацией короля Эдуарда, с которым был в дальнем родстве. Когда-то Генрих II оказал немаловажную услугу папе римскому, А как известно, долг платежом красен, и в 1161 году короля Эдуарда причислили к лику святых. В 1269 году для святого была воздвигнута роскошная гробница, в которую перенесли останки. При этом перстень с сапфиром сняли. К этому времени вокруг перстня уже существовала легенда. Будто бы однажды, когда Эдуард направлялся в Вестминстерское аббатство, к нему подошел попрошайка за милостыней. Монарх похлопал себя по карманам и ничего в них не обнаружил. Но, как добрый христианин, не мог отпустить нищего без подаяния и отдал ему перстень с сапфиром. Много лет спустя два паломника из Святой Земли возвратили королю перстень, рассказав такую историю. В Палестине они встретили старика, который утверждал, будто он святой Иоанн, что он долгое время бродит по земле в облике нищего, и однажды сам король Англии вручил ему этот перстень. Иоанн попросил вернуть кольцо хозяину, добавив, что за щедрость и милосердие Ровно через полгода после того, как перстень возвратится к нему, Эдуард попадет в рай. И предсказание сбылось. Вот уж, наверное, король обрадовался, когда узнал, сколько ему осталось жить. Перстень долго хранился в королевской сокровищнице в Тауэре, но со временем самоцвет извлекли из него, и ныне он вставлен в в усыпанный бриллиантами Мальтийский крест, который венчает корону Британской империи. В 1936 году с этим крестом случился досадный казус. Во время похорон короля Георга V он отвалился от короны и упал на слякотную лондонскую мостовую. Но реликвию вернули на место. Из всех самоцветов украшающих корону, сапфир Эдуарда Исповедника имеет самую древнюю историю. Прошлое второго знаменитого синего самоцвета сапфира Стюартов прослеживается с перерывами с 1214 года. По преданию, он украшал корону шотландского короля Александра II, а потом перешел к его сыну Александру Третьему. Жизнь этого шотландского короля оборвалась при таинственных обстоятельствах. Его тело нашли среди скал со сломанной шеей. К тому времени его жена и сыновья уже находились в лучшем из миров, и официальной наследницей была трехлетняя внучка Маргарита, которой перешел самоцвет. Англичане которые неоднократно пытались присоединить Шотландию к своим владениям, потребовали заключить брак между малюткой Маргаритой и сыном английского короля. Но девочка до обручения не дожила. Так как пресеклась прямая ветвь королей Шотландии, претензии на престол выдвинули сразу несколько кандидатов. Англичанам удалось протащить своего, который в качестве благодарности за поддержку признал сюзеренитет Англии. Но, несмотря на коронацию, права нового короля на престол отказались признать часть шотландских баронов и противостояние Англии и Шотландии возобновилось с новой силой. В 1296 году английский король Эдуард I вторгся в Шотландию и занял шотландский трон, прибрав к рукам и наиболее дорогие самоцветы, в том числе и сапфир, о котором идет речь. Примечание. Эдуард I был четвертым королем Англии с таким именем, но так как началом современной английской монархии считается восшествие на престол Вильгельма Завоевателя, 1066 год, ему присвоили первый номер. Таким образом, три предыдущих Эдуарда остались без номеров, но с прозвищами «старший», «мученик» и «исповедник». Конец примечания. Однако, спустя какое-то время, внук Эдуарда I подарил этот сапфир своему зятю, очередному шотландскому королю. Самоцвет вновь оказался в Шотландии. Тот передал его своей любимой сестре Марджори Брюс, которая осталась в истории как мать первого короля Шотландии из рода стюартов и основательница новой династии. Далее Сапфир переходил из рук в руки, от поколения к поколению, уже под именем Сапфир Стюартов. К концу XV века отношения между англичанами и шотландцами опять накалились до вооруженного противостояния. И в 1482 году англичане в очередной раз вторглись в Шотландию. Король Англии Эдуард IV, завладев камнем, велел вставить его в корону, где Сапфир и находился вплоть до английской революции в середине 17 века. Революция привела к гражданской войне, одним из следствий которой стала казнь короля Карла I. Его лишили головы. А если нет головы, зачем нужна корона? И Государственный совет и приказал тем, кто был назначен охранять регалии, передать их доверенным лицам ответственным за продажу имущества покойного короля, королевы и принца, чтобы они те регалии полностью разбили, расплавили на золото и серебро и продали драгоценности к вящей выгоде содружества. Оливер Кромвель полагал, что символы мерзостной власти королей должны быть уничтожены. Их и уничтожили, разломали, расплавили, а драгоценные камни извлекли и распродали. Но вскоре монархия была реставрирована, и короновать короля оказалось нечем. Пришлось создавать новые символы государственной власти из сохранившихся в казне обломков предыдущих регалий. Так называемый сапфир стюартов – занял место в новой короне, и поскольку чудесное его возвращение состоялось при Карле II, то теперь его стали называть Сапфир Карла II. Правда, символом власти эта корона пробыла недолго, поскольку в результате очередного дворцового переворота 1688 года, который получил название Славной революции, Стерты были не свергнуты. Бывший на троне Яков II успел бежать во Францию к Людовику XIV, не забыв прихватить и фамильный самоцвет, возвращение которого в Англию произошло только через несколько поколений. Сделанная наспех для Карла II Корона весила более двух килограммов. Несчастный монарх в ходе коронационных торжеств вынужден был выдерживать на голове вес пары чугунных сковородок, и поэтому позже, по просьбе королевы Виктории, был изготовлен облегченный вариант, который сегодня известен как корона Британской империи. В этой короне и, так сказать, встретились два исторических сапфира – «Сапфир святого Эдуарда» и «Сапфир стюартов». А вот еще одна история с «Сапфиром», связанная с упоминавшимся уже Генрихом II Плантагенетом и его семейством. В 17 лет Генрих увел у короля Франции законную жену, которая, кстати, была старше его на 11 лет, красавица Алиенора Аквитанская, покровительница Трубадуров и стрелей, была еще более пленительной от того, что ее окружал ореол приключений. Генриху она родила восьмерых детей, которые, повзрослев, превратили остаток жизни короля в настоящий кошмар. В 1173 году против Генриха Восстал его старший сын Генрих-младший. Сынок бежал к Людовику Французскому, первому мужу своей матери Алиеноры, и с его войсками вторгся в Англию. Одновременно и второй сын Ричард поднял мятеж против отца. Алиенора попыталась, переодевшись в мужское платье, бежать Генриху-младшему, но была поймана и заключена в замок Шинон, где провела почти десять лет. Конечно, она не томилась в узилище и не спала на соломе. Ей оставили штат слуг и предоставили полную свободу в пределах крепостных стен. Тем временем король разбил войско Генриха-младшего, натравив на него подросшего Ричарда, который к тому времени уже получил прозвище «Львиное сердце». В войну ввязался еще один сын, Джеффри, причем какое-то время братья, к вящему удовольствию отца, сражались между собой. Алиенора была узницей уже девять лет, к тому моменту, когда в июне месяце 1183 года увидела поразительный сон.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 Сделанный, казалось, подобно святому Граалю, из неведомой смертным материи, из чистого света. Когда через некоторое время королеве сказали, что с ней от имени ее супруга хочет говорить архидиакону уэльса, она мгновенно догадалась, о чем пойдет речь, и рассказала ему сон, который неотступно преследовал ее уже несколько дней. Примечание. Цитируется по «Перну Алиэнора Аквитанская». Конец примечания. Да, Генрих-младший умер, и в последние минуты жизни у него на пальце действительно был перстень с сапфиром. Почувствовав приближение смерти, он послал к отцу гонца в надежде с просьбой о прощении ведь болезнь настигла его в самый разгар восстания против отцовской власти. Генрих II не сразу поверил посланцу, но все-таки отправил сыну, как свидетельство прощения, кольцо, украшенное сапфиром. Тем временем болезнь брала свое. Слабея, молодой Генрих приказал посыпать пол золой и в простой рубашке, обвязав шею веревкой, лег на нее. Он хотел умереть именно так, во искупление ошибок, совершенных им за недолгую жизнь. Лежа на каменном полу, посыпанном золой, он раздавал свои богатства. Все, вплоть до королевских одежд. Он уже дышал с большим трудом, когда один из монахов, Смиренно напомнил о кольце с сапфиром, которое он, получив от отца, сразу надел на палец. Дескать, нехорошо, если уж умирающий решил предстать перед Господом в полной нищете. Надо бы и сапфир кому-нибудь завещать. Но Генрих решил оставить кольцо при себе, знак отцовского прощения, позволив, правда, его снять но лишь после того, как испустит дух. К вечеру молодого короля не стало. И тут оказалось, что кольцо не снимается. Окружающие восприняли это как подтверждение искренности прощения, дарованного отцом сыну, и предали Генриха земле вместе с Сапфиром. Было ему всего двадцать восемь лет».